Таблица 11.6. Процедуры когнитивного реструктурирования. Помощь пациенту в наблюдении и описании его собственных стиля, правил и вербальных описаний мышления. Выявление, конфронтация и изменение конкретных дисфункциональных правил, стилей и ярлыков, но с соблюдением диалектических принципов. Помощь пациенту в выработке более функциональных и или адекватных стилей, правил и вербальных описаний мышления. Терапевт не претендует на обладание абсолютной истиной. Терапевт ценит интуитивное знание. Терапевт сознает важность поиска информации при ее отсутствии. Терапевт обращает внимание на функциональное и эффективное, а не правильное и истинное мышление. Терапевт подталкивает пациента к верхнему пределу его возможностей при выработке пациентом собственных адаптивных стилей, правил и вербальных описаний мышления содействие пациенту в выработке критериев адекватности его собственных интерпретаций применение причинно-следственных процедур тренинга навыков для когнитивной модификации помощь пациенту в интеграции когнитивных стратегий используемых при тренинге навыков в повседневную жизнь применение формальной программы когнитивной терапии или направление пациента для ее прохождения если это необходимо тактика противоречащая дпт Терапевт говорит пациенту, что проблема заключается в его неправильном мышлении. Терапевт чересчур упрощает проблемы пациента и дает ему понять, что все было бы хорошо, если бы пациент смог изменить свою позицию, мысли или восприятие. Терапевт применяет силовые методы, заставляя пациента менять стиль мышления.